Ирина Эльба, Татьяна Осинская, Ледяной трон. Пролог. Мой мир прекрасен. Он берёт своё начало у подножья скалистых гор и белоснежным покрывалом тянется до самого сапфирового моря. 10 месяцев из 13 у нас царит вечная ночь, приносящая с собой радужный свет богини Лихар, хранительницы мира мёртвых. Оставшиеся 3 принадлежат Интару, богу жизни. который своим приходом опаляет ледяные просторы солнечным светом и теплом. Именно под его лучами принято проводить обряды единения душ, собирать урожай талима и каиты, гулять и веселиться. Это самые любимые месяцы всех жителей северного королевства. Но особенно им радовались курсанты военной академии, у которых начинались каникулы. До этого чудесного времени оставалось всего 4 недели, а пока Дерен, пронёсся над учебным корпусом гневный крик, заставивший поёжиться всех, кроме меня. Камин обратился ко мне преподаватель, удивлённо приподнимая левую бровь. Понятия не имею, в чём дело, честно призналась я. И ведь действительно не знала, в какую именно из расставленных ловушек попал трил Гибор, наш преподаватель по теории владения холодным оружием. Именно теории, практика с него был откровенно слабый. Однако это не мешало напыщенному королевскому вельможе издеваться над курсантами. Даже если придраться было не к чему, он занижал оценочные баллы тем самым, ухудшая общую семестровую успеваемость. Я терпела, долго терпела этого трусливого откура. Но последней каплей стало прилюдное наказание брата за опоздание. Трильгибор даже не удосужился поинтересоваться причиной, а она была более чем уважительная. Мurat находился у ректора. Отчитав Наимена, он решил преподать ему урок, якобы в назидание остальным. Это было жестоко. В течение всей лекции преподаватель демонстрировал на провинившемся курсанте различные ранения от многочисленных видов оружия. После окончания занятий Наиб завёлся десятком колотых ран и мертвенной синевой. А трилгибор смертельным выроком Мстила я с большим удовольствием. Даже друзьям немного досталось за то, что удержали меня за клянением и не дали вмешаться. Впрочем, они не обижались и даже помогали додумывать пакости, одна из которых в конечном счете должна была стать особенно травмоопасной. Кай, вони сон выдохнул брат и лучший друг Альдарин. Он сам виноват, пробурчала я и покосилась на Алинара, который проверял маячки расставленных ловушек. Несколько секунд спустя он показал три пальца. Ясно, значит, сдетонировало заклинание Карадаш, отпирающее все замки. Его мы установили в академическом бестиарии на клетках двух самых вредных тварей. Первый из них был Граул, ледяной змей, который умел плеваться парализующим ядом и замораживать своих жертв. В момент атаки он при вставал над землёй, высоту достигая нескольких локтей, и прицельно плевал по прямой. Большинству мужчин встреча с граулом грозила либо несколькими днями болезненного лечения, либо отсутствием наследников в будущем. Второе тварьё был упоминаемый выше ткур, маленький пушистый шарик, который в моменты опасности бил на нападающего струёй дурно пахнущей жидкости. Имея весьма специфический состав, она основательно въедалась в кожу, оставляя после себя характерный ибонитовый цвет и запах, державшийся месяцами. Заклинание Крадаш активировалось вместе с Ринво, которое привязывало открытие замков к определенной ауре. Ни для кого в академии не являлось секретом, что Трил Гебор любил дразнить запертых в бестиарии животных, поэтому я была уверена, что ловушка сработает. Преподавателю стоило только пересечь невидимую черту, как открывался Тириареум Граула. Предполагалось, что, услышав щелчок, трусливый профессор побежит к выходу, а там бы его уже поджидал выбравшийся ткур. Но, судя по душе раздирающему крику, трилоги Бору посчастливилось попасть под обстрел обеих тварей. Ну что же, богиня лехар справедлива, и за все деяния, совершаемые в ее время, воздавала слехвой. Курсанты, на сегодня лекция окончена. После короткого сигнала, ознаменовавшего конец пары, произнес преподаватель. К следующему занятию жду от вас готовой работы по стратегии ведения боя в заданных условиях. А некоторым надо бы дать задание на проведение подрывных работ на территории врага. Глядя на меня, усмехнулся преподаватель и скрылся в подсобном помещении. В ответ я только довольно улыбнулась и покатилась на брата. Ну да, за 3 года обучения я много успела натворить. Обзавестись врагами и друзьями, заработать определённую славу и стать одним из лучших курсантов. Но главное, сумел сохранить инкогнито. Ведь никто в мужской военной академии так и не догадался, что среди них учится женщина. Впрочем, обо всём по порядку.